«Ну, а что там за парочка? Абрам и Сарочка. Я имею в виду Наташу и Сережу. Да тоже ничего необычного. Ребята как ребята. Я вообще про них ничего не помню. Обоим лет по двадцать пять. Когда мы уехали, они в сауне остались. Приятные ребята. Ничего плохого сказать не могу. Послушайте». Да у вас все хорошие. Ну прямо образцово-показательный колхоз. Аппаратуру-то кто-то из этих колхозников увел. Кстати, как вы думаете, ключи где пропали? В метрополе или в сауне? Думаю, в сауне. В ресторане ключи у меня в брюках лежали. Они звенели все время. И когда в машину садились, они еще были. Понятно. Остается парочка таинственных парней. Что плохого можно сказать о них? Но если и они... прекрасные ребята, то я умываю руки. Честно говоря, я их вообще не помню. Даже имен. По-моему, они первые с Катькой поздоровались. У меня сложилось впечатление, что они постоянные клиенты Метрополя. Как-то по-хозяйски с официантами общались. И, кажется, одного даже по имени называли. То ли Боря, то ли Юра. А в сауне когда они исчезли? Да вы понимаете... Там я их не видел. Я же говорю, что в машине отключился, а проснулся в парной. Да-да, я помню. А потом, когда вы одевались, ваши вещи вместе с Катинами лежали? Да, все в одной раздевалке. Я снова достал маленький блокнотик и попросил Игоря продиктовать приметы парней. Записав, я убрал книжку и продолжал. «А где эта сауна или баня? Вы запомнили?» «Плохо. Кажется, кажется, на гражданке. Там какой-то комплекс спортивный, сексуально-спортивный», — подметил я. «Не знаю. Я там тренажеры видел, плакаты всякие с культуристами». «Гражданка — большой район. Нельзя ли поподробнее? Вроде метро рядом было, политехническое. Да-да, минуты три езды на тачке. Все ясно. Какого рода помощи вы от меня ждете?» Ну как какого? Аппаратуру найти. И как я, по-вашему, должен это сделать? Ну, я не знаю. Вас же этому учили. В конце концов, это ваша работа. Вы не волнуйтесь. Я смогу вас отблагодарить. Да вы хоть миллион мне дайте. Я пока не знаю, что делать. Когда вам аппаратуру возвращать? Через неделю? Ну, ерунда. Еще неделю потянете. Олег-то наверняка поймет... Да, думаю, можно договориться. Но даже за две недели я вряд ли найду технику. Ну ладно, это сейчас не самое главное. Кстати, чуть не забыл, из ваших вещей ничего не пропало? Да так, мелочь. Моя куртка кожаная, да кольцо обручальное. Но ничего, я как-нибудь перед женой выкручусь. А случайно нельзя ли записать в протокол, что все было не так, ну, как-нибудь по-другому? Скажем, кто-нибудь просто украл ключи и обокрал меня. Мне же перед женой надо обставляться. Как вам сказать, это нежелательно? Во-первых, с точки зрения закона. Во-вторых, не исключено, что эта история всплывет, и тогда это будет минус вашу сторону. Лишнее, так сказать, сомнение в правдивости ваших слов. А это только на руку преступникам. Да вы не волнуйтесь». Никто, кроме меня и следователя, читать ваши показания не будет, а жене вы что хотите, врите. А вы разве не следователь? Нет, я опер. А какая разница? Как между Кировским заводом и Большим театром. Опер ищет преступника, находит доказательства, изымает вещи и так далее. А когда уже вся черновая работа будет сделана, дело переходит к следователю. который заключает все это в процессуальные рамки, грубо говоря, оформляет в красивую формочку и передает дело в суд. Следствие – это совсем другая служба, нежели уголовный розыск. Ее сейчас вообще из милиции вывести собираются, то есть самостоятельно сделать, как прокуратуру. Сами понимаете, раз службы разные, то и задачи разные – У уголовного розыска голова болит, чтобы побольше преступлений раскрыть, но у следствия при этом работы прибавляется, а им это невыгодно. У нас ведь система не меняется, что 10 дел у следователя, что одно, зарплата-то постоянная.